Театр для всех без исключения был всем. Это был не храм, не дом. Это была жизнь. Все остальное – семья, квартира, знакомства, дети, даже дети – Все это было вторично. Главное был театр. Я первое время не могла понять, как они не надоедают друг другу. Всегда вместе живут в одном доме. По утрам вместе идут арбатскими переулками, не торопясь. но ну, никаких машин тогда по не было. На репетицию. После репетиции все спускаются вниз. Где у нас была чудесная столовая, помимо актерского буфета, там священник. надействовала тётя Фрося, всеми обожаемой, потому что таких как какие она подавала к бульону, нигде больше не было. Бурно обсуждая прошедшую репетицию, споря, обедали. Обязательно брали обед еще и с собой. Так сутками снова вместе отправлялись домой в Левшинский, Спали. И вечером снова вместе неторопливо двигались в театр. Почти всегда загодя. И все знали, что Елизавета Георгиевна Алексеева придёт часа. За полтора нагрим, Щукина-Булычева еще раньше. А Мансурова, придя очень рано, обязательно что-нибудь по дороге порвет или потеряет, или что-то забудет дома, будет очень дергаться, суматошничать. А все равно на сцену выйдет очень собранная, сосредоточенная. И не дай бог в это время что-то громко на сцене рассказать или хохотать, оборвет не словом, а испепеляющим взглядом и пойдет блистательно исполнять свою неповторимую Беатричу». Ранняя весна сорокового года. Солнце и снег. Вместе с Елизаветой Георгиевной Алексеевой, моим театральным педагогом, мы выходим на старый Арбат, шумную магистраль. Нового Арбата еще не было в помине. Навстречу нам Цицилий Мансурова. легкая улыбающаяся, вся золотистая от первого весеннего солнца. Мартовское солнце заставило ее прищуриться тем единственным пересчуром который всегда отличает Мансуру Он делает таким озорным глаза её и улыбку. Елизавета Георгиевна смотрит на подругу с откровенным восхищением, и я слышу ее завораживающий, неторопливый голос. Вот она, наша красотка, красотка, хабаре. Сацилия Львовна действительно в этот момент похожа на красотку, лукавую и веселую. Еще больше она похожа, пожалуй, на любимую свою героиню тех лет, на смешницу Беатричи из много шума из ничего. В роли Беатричи Цицилий Львовна пленила не только зрителей, не только всю театральную Москву, но и, что гораздо труднее, своих подруг. Вот почему такая скупая на похвалу Алексеева не могла скрыть своего восхищения, но все же пыталась перевести его в форму мягкой иронии, столь свойственной бахтанговцам. Каждая актриса имеет право на свою трактовку роли. Но когда вы видели Мансурова Беатрича, она убеждала вас в том, что иной героини быть не может, что иначе ее играть нельзя. Как будто воедино слились и редкая актерская индивидуальность Мансуровой, и материал роли. Казалось, она не играла Беатричи, а озорничала. Но за ее озорством на самом деле стояли графически прочерченный рисунок роли и тончайшее его выполнение. Беатрича была и наивно шла шлавлива, и астронаизмена, На слова, сказанные Симоновым Бенедиктом «Я люблю вас больше всего на свете» шел стремительный жест, когда она порывисто всем корпусом протягивала Бенедикту руку в ответ на его объяснение в любви. И все. И это было прекрасно. На моей памяти актерский дуэт Мансурова и Симонова не знал себе равных на протяжении десятилетий. В годы Великой Отечественной войны 1941-1943 года мы жили и работали в эвакуации в Омске. Там репетировали и потом играли спектакль «Серано де Ростана, Растана с Симоновым и Мансуровой в главных ролях. Быт в Омске был тяжелый. Сибирские морозы, холод в квартирах, воду надо было носить с ртыша. Так вот, бывало, полузамерзшие актеры, принеся домой драгоценную воду на Карамысле, бежали в театр на репетицию и, попадая в атмосферу высокой романтики, Сразу же забывали свой тяжелый неустроенный быт, сбрасывали усталость, мгновенно перенесенные в мир волшебства двумя удивительными артистами – Мансуровой и Симоновым. Когда еще на первых прогонах в третьем акте Мансурова Роксана, стоя на балконе, слушала вдохновенный монолог Симонова «Тирано», ты слышишь ли, как дышит бесконечность, как стройно движется течение миров? Казалось, она не просто слушала, а пела, как струна арфы, отвечающая на малейшее прикосновение. Эта же удивительная особенность музыкально-гармонического единства новым блеском проявилась в последнем их дуэте – в спектакле Филумена Мартурана Эдуарда де Филиппа. И здесь, когда Мансурова Филумена говорила свой монолог о детях, обращаясь в зрительный зал, А Симонов, Доминика, стоя за ней, слушал трагический рассказ ее жизни, между ними как бы протянулась звучащая струна. Они жили в едином ритме, в какой-то общей музыкальной тональности. Трепетно хранят в памяти зрителей последнюю встречу Мансурова и Симонова в спектакле Филомена Муртурана, долгое время украшавшем сцену театра имени Вахтангова. В изящном, солнечном, музыкальном, чистовахтанковском спектакле, так высоко оценённом и зрителями, и театральной общественностью, и даже самим автором пьесы, Мансурова и Симонов еще раз показали вдохновенное мастерство и потрясли наши души драматизмом и глубокой человечностью. Кажется, навсегда останутся в памяти слова Доминика Симонова «Дети есть дети». И лицо Филумены Мансуровой, женщина, у которой нет слез, залитая слезами и счастливая. В этом спектакле Мансурова сыграла возрастную роль. Но ее Филумена молодая, обаятельная, страшная женщина без признака старости. Она была настолько органична в этой своей трактовке роли, что полностью убеждала Филумена. Только такое может быть. Верна своей индивидуальности, актриса очень своеобразная, Мансура могла не нравиться одним, завораживала других, одного только не допускала. Холодного равнодушия. Героиня Памплуа, она напрочь завенчала это ёмкое, в то же время довольно туманное понятие, потому что никогда не была голубой героиней. Она была для этого слишком индивидуальной и в жизни, и на сцене. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Перед самой великой отечественной войной 41 -го года Мансур, уже 20 лет работавшая в театре, сыграла юную Петерс в драме Гауптона «Перед заходом солнца». Как же верно и убедительно удалось ей показать любовь юной Инкин, вызвавшую ответные чувства в стареющем Матиаса Клаузена. У неё в этой роли, в этих мизансцены считалось и нежелание Инкин показать свою скованность в чопорном доме государственного советника Клаузена, и нежелание увидеть нищету духа, которая украшает его, и, наконец, в финале стремление скрыть от фашиста Клямбрата свою личную трагедию, когда умирает Матиаса. Вспоминая ее роли, невольно ловишь себя на мысли, что все эти героини чем-то между собой связаны. Внутренней жизненной силой, здоровьем, нежеланием мириться с теми трудными, а иногда и трагическими обстоятельствами, в которых они оказывались. Жанна Барбье в «Интервенции славина», спектакль, в котором просто не было ни одной неотточенной до блеска роли, здесь любой персонаж, даже бессловесный, встречался аплодисментами. Потому что постановка Симонова в «Вансоровской Жанне» Который автор дал небольшой текст, угадывался такой темперамент, такая вера, гордость, сила убежденности в правоте своего дела, дела революции, что невольно вспоминались подлинные героини недавнего прошлого. Вообще же, при всей общности, пронизывающих ее роли, Мансуру была очень разнообразна в выборе средств сценического выражения для каждого образа. В жизни она была очень умна, необыкновенно элегантна и обворожительна. Обладая колоссальным юмором, она могла без конца развлекать своих собеседников разными историями с ней происходящими. Она вечно куда-то опаздывала, что-то роняла, теряла, разбивала, сама над этим очаровательно смеялась. Но насколько же это все не имело никакого отношения к сцене? Казалось бы, несобранное, суетливое, Она выходила на подмостки не просто профессионально безукоризненной, она выходила хозяйкой сцены, сразу приковывавшей к себе внимание зала. Рисунок ее роли всегда был точно вычерчен, но ее полная актерская свобода не давала возможности зрителям увидеть всю технику этой так называемой легкости пребывания в образе. Вспоминая ее в небольшой, почти эпизодической роли в пьесе Алёшина «Одна». Она играла Маргариту, немолодую, уже довольно уставшую от жизни женщину, с которой героиня Варя Борисова оказывается в одном номере гостинца во время командировки. Всего одна сцена. Как это часто бывает с чужими людьми, В такой ситуации Варя рассказывает Маргарите о сложном узле своей жизни, о любимом человеке, с которым твердо решила порвать. Ведь у него и у нее семьи. Боже мой, как слушала ее Маргарита Мансурова. Сколько тончайших переживаний можно было прочесть на ее лице, лице немолодой, неустроенной женщины. И каким непосредственным, чисто мансуровским парадоксом звучало ее так лихо сказанное. не -а. все таки женщине нужно, чтобы было для кого пудрить нос». Этой фразой ее Маргарита как бы снимала излишний трагизм героини, утверждая, что настоящая любовь – это счастье, которое нельзя терять. В этой маленькой роли Мансура была верна себе – надо жить, работать и сохранять свое женское очарование, даже если тебе уже давно не 20 лет. Редкая актерская индивидуальность Масуровой звала у многих товарищей актеров желание показать ее, иногда очень похоже, передавая ее внешние лишь ей свойственные особенности. Резкая манера перед каждой значительной фразой передерживать плечами, и запускать руку в копну волос. Но всё это, в конце концов, сводилось лишь к чисто капустническому ее изображению, беззлобному потруниванию. В спектакле же она оставалась единственной и неповторимой. Однажды я попросила Мансурова помочь мне подготовить для чтения в шефских концертах одну поэму. Она успешно занималась художественным чтением, выступала в сборных концертов, делала сольные программы. Сосед Львовна охотно согласилась мне помочь с жаром, потому что иначе вообще не умела, принялась за дело, пригласив меня домой. И вот я впервые, не без легкого трепета, перехожу порог ее квартиры. Однажды в истории об Октяндовском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. Мансуровский дом был особенный, ни на что не похожий, как была ни на кого не похожа его хозяйка. Все в этом доме было изящно, красиво, удобно для людей, которые в нем жили. И рояль, занимавший половину столовой гостиной, он был необходим для работы Николаю Петровичу Шереметьеву мужа Мансуровой. Картины старых мастеров находились в спальне в соседстве с обыкновенной железной кроватью, снабженной очень удобной пружинной сеткой. Становилось ясно, что вещи в этом доме существуют не для престижа, они служит своему прямому назначению. На рояле, проигрывая свои сочинения Николай Петрович, с 1939 год с большим успехом был поставлен на Вахтанговсый сцене в Лабиша Соломенная шляпка с музыкой Шереметьева. Книги лежат повсюду, потому что их читают. Слом это был живой и очень интеллигентный дом. Мы начали заниматься. Цель Львовна сделала мне уйму замечаний, потом заставила прочесть еще раз и, дав задание, стала мне читать сама. Я много раз слышала Мансурову на эстраде. Она читала русскую классику, зарубежных авторов, но то, как она читала в этот раз, мне одной Забыть трудно. Она стояла посреди столовой, озарённая заходящим солнцем, падающим на нее из огромного эркера, читала, щедро делясь со мной своим пониманием стихов, читала Светлого, Некрасова. Была такой, что и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Но вдруг, после этого зажигательного чтения, она спокойно опустила свое удобное кресло, положила руки на подлокотники. И, глядя на меня грустными, все понимающими глазами, спокойно, тихо начала читать, как хороши, как свежи были розы. Ах, сколько в ней было в этот момент печали, чистоты, желания заставить слушателя подумать о вечном, о жизни, о смерти, о любви. Все было сказано немногими фразами волшебного тургеневского стихотворения. Передо мной сидела совсем новая Мансурова. «Оказывается, – думала я, – она может быть и такой. Я чувствовал себя счастливой. Счастливой от того, что открыла ее для себя заново». Цицилия Львовна умела отдавать себя всю искусству, сжигала себя. Никогда не была равнодушной ни к искусству, ни к людям. Она была настоящей актрисой. Прошло несколько десятилетий с той встречи на Старом Арбате. Как много изменилось с тех пор. Рядом со старым Арбатом шумит новая магистраль Проспект Калинина. Другие актеры и актрисы выходят на вактангусную сцену. Все они окончили театральное училище имени Щукина, где преподавала Мансурова. Среди тех, кто сегодня играет центральные роли в спектакле театра, немало учениц Мансуровой. Одни учились на курсе, которым она руководила, другие были ее партнерами, третьи играли эпизоды или массовые сцены вы одних с ней спектаклем. И снова я вижу наш старый узкий арбат, по которому сияющий своей лукавой улыбкой идет Мансурова, и весеннее мартовское солнце светится в ее глазах во всем ее счастливом облике. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Окончился спектакль. Опять о ужас. Снова вместе этими кривоарбаскими, Никола-Песковскими переулками прошествуют к себе в Левшинский, а там, не расходясь по квартирам, сядут на небольшую скамеечку под окнами Щукинской квартиры и долго за полночь будут говорить, спорить о репетиции, о спектакле, о репертуаре. О театре. Ой, этот незабвенный двор до военного Левшинского дома. С каким трепетом я входила в этот двор, в это святое святых. Двор действительно был необычен. Не как у всех. Он почему-то вспоминается всегда летним утром. Вот дворник вымел его тщательно, посыпал песком. протер до блеска все латунные дощечки на дверях квартир. Щукин, Шухмина, Симонов, Берсенева, Мансурова, Шереметьев, Русинова, Русланов. и остальные, и чинно сел передохнуть на знаменитую вахтанковскую лавочку. Вот из второго подъезда легко, почти воздушно появляется Рубен Николаевич Симонов. В кремовых брюках, какого-то элегантного покроя, в белоснежной рубашке с теннисной ракеткой. Главная достопримечательность дома – теннисный корт, большая редкость в московском дворе. Сразу за ним, с такой же ракеткой, не спеша, выходит Николай Петрович Шереметьев – Первая скрипка нашего прекрасного оркестра – муж Мансуровой припой потомок Шереметьевых. Граф. Спокойный, неторопливый, крайне доброжелательный, с ярко голубыми какими-то вопрошающими глазами, и начинается теннисный поединок между ним и Симоновым, который Шереметьев Впрочем, всегда выигрывала. Из всех окон наблюдают болельщики. Из окна второго этажа подает реплики всегда невозмутимый шахматов. Из соседнего подъезда к изгороде корта высыпают все дети знаменитых родителей. Шумное обсуждения, игры, ссоры, потасовки. К началу одиннадцатого все заканчивается. Распахиваются уже почти все подъезды, и двор пустеет. Скоро начало репетиции. Это святое. На репетицию нельзя не только опоздать, но и прибежать, запыхавшись в последнюю минуту, сославшись на заболевшую мать или на отсутствие трамвая. Ничто не принималось как оправдание. Но основной праведный гнев обрушился на того, кто пришел на репетицию пустой. То есть ничего не принес, не наработал дома, не сделал никаких заготовок. «О, этому исполнителю лучше не появляться». Он просидит на репетиции зря. Ему никто ничего не подбросит, так сказать. Не подбросит для образа. А Рубен Николаевич будет вдохновенно работать с тем, кто уже что-то нафантазировал, так сказать, нашел. Как я уже говорила, у Симонова была удивительная способность зажигаться от артиста. Если он видел, что того что-то наклеивается, тогда он вдохновлялся, подбрасывал новые краски, а уж если бывал в ударе, то показывал сам. У -у -у. если симоновские показы. Это было импровизационное чудо. Он никогда не приходил на репетицию с каким-то планом, с бумагами, портфелем, рассказами о том, как он будет представлять будущий спектакль или какую-нибудь отдельную сцену. или роль. Нет. Он творил импровизационно. Здесь на глазах у всех рождался как бы внезапно спектакль. Ну, конечно, это было только впечатление. Конечно, все было продумано до мелочей. Конечно, он прекрасно знал, что он хочет от каждой сцены, от каждой роли, как он видит в итоге весь спектакль. Но сила его дарования была такова, что окружающим казалось, что все придумывается сию минуту. Вот сейчас Вот просто на репетиции, легкий фантастический, музыкальный, с неподражаемым чувством юмора, он производил впечатление человека легко и как бы играющего, шагающего по жизни. Все это было только впечатлением. Дарование его было разнообразным. В молодые годы он блистательно играл самые разнообразные, драматические, почти трагические роли, блеснув в своё время в роли Фреда во Флорисдорфе. Ах, Рубен Николаевич, сколько с ним связано, каким в разные периоды нашей жизни он бывал разным. При всем своем романтическом даровании он был очень земным, и ничто человеческое ему было не чуждо, поэтому бывало всякое. Но авторитет его был непоколебим, похвала его была смысла в жизни, гнев его, а бывало и такое, означал почти твою кончину, но он быстро отходил. При своём восточном коварстве, оценивая тебя на сцене, всегда старался быть объективным. А обаяние его личности было столь велико, что ему прощалось все, А его резкое «А мне, по мать, кажется, что вы в этом куске двинулись» звучало в твоих ушах музыкой на долгие недели. Был он до крайности наивен в смысле окружающей обстановки в стране. При врождённой почтительности к начальству путался в их партийной иерархии. И, глядя на самого зачуханного инструктора райком, мог очень серьезно спросить, «Галечка, это очень крупный партийный чин или не очень?» Был он абсолютно человек театра, почти богемный. В молодости цыгане, гитара, вино, женщины. В театре же... всегда необыкновенно подтянут и внешне, и как-то вот по существу. Все свои личные страсти и пристрастия оставлял как бы за порогом этого своего святилища. И все таки этот абсолютно аполитичный человек, не отличающий партийного босса от начальника ЖЭКа, Коева боялся не меньше, этот, повторяю, аполитичный, сугубо театральный человек, в вечных бабочках, баловень судьбы, Нашел в себе мужество в то страшное время, когда травили Майерхольда, и почти все маститые работники искусства подписали знаменитое письмо, осуждающее его, и присоединились к требованию закрыть театр Майерхольда, Рубен Николаевич нашел себе мужество не присоединить свой голос к этому позорному хору. Но сделал это по-своему, по-симоновски. Взял и уехал из Москвы. Специально скрылся. Его долго искали, звонили, приезжали в театр, но так и не нашли. И ушло это письмо в печать без фамилии Симонов. Избежал он этой добровольной принудиловки. А тогда это было, ох, как нелегко. Это был поступок.